Я уверен, Катька в этой истории увязла по самые уши, И пока здесь все каким-нибудь образом не разрешится, она будет где-то отсиживаться, либо из страха, либо по какой другой причине. По какой? Нахмурилась я. Я ведь уже говорил, сестрица у тебя не из самых нравственных граждан Вселенной. Так что еще вопрос, кто стоит за всем этим. Думаешь, Катька, не поверила я.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 Но Мишка существенно сократил маршрут, продвигаясь за каулками и проходными дворами. Через двадцать минут мы вышли к двухэтажному зданию розового цвета. В следующем, стоящем вплотную к нему, находился клуб. Мы нырнули подарку и оказались в крохотном дворике. Слева у стены громоздились штабеля ящиков, куда Мишка и направился. Не спеша отодвинул ящики.